Глава 13. С противным треском ломающихся деревьев за мной продолжилась погоня. Виляя между старыми елями, выбежал на небольшую водянисто-воздушную полянку с небольшими лужами и кочками, щедро присыпанную белыми цветами, и... словно заяц попросту начал перепрыгивать эти преграды. Местности этой я не знал, но примерная схема парка в голове все равно была. Касание очередной кочки сопровождалось еще большим толчком вверх. Болото словно пружинило меня, помогая прыгать выше и дальше. Было не совсем привычно не чувствовать полноценного равновесия, но убежать от других носителей симбионтов приравнивалось к жизненной цели. Не стыдно признаться, но от подобной гонки во мне проснулся азарт, а сама суть погони ушла на задний план. Но ненадолго. Неприятное чувство угрозы все портило. Мешало проникнуться бегом. В голове начали появляться не самые приятные зарисовки, что со мной будет, если меня поймают. Сразу же вспомнил склад, вспомнил, как оборотни таскали дикую. Вспомнил свою же собственную расправу сегодня ночью. А если это его друзья? Пришли мстить? Но как они меня нашли? Череда мыслительного потока прервалась глухим ударом в ноги, грубо говоря, меня подбили и сделали это весьма странным способом. Когда я приземлился лицом в воду, рукой оттолкнулся от участка земли и встал на ноги, в лицо прилетело грязное месиво. Кто-то из этой троицы не то чтобы не стал меня догонять, а попытался обездвижить, чтобы дать остальным возможность уже добраться до меня. И у него это получилось. Я из-за этой атаки потерялся в пространстве, а меня так и закидывали грязью. Странно все это. «Мазай тихо плачет в сторонке», — послышался приятно мелодичный женский голос. «Такого зайца упустил. Правда, и утопить такого было бы проблемно. Вот кому-кому, а мне точно было не до смеха, и уж точно не для подобных сравнений». Протирая глаза от грязи, я невольно выпустил когти и чуть рыкнул в сторону противников. Скорее всего, это действительно выглядело убого, ибо девушка, которая первой заговорила со мной, начала искренне смеяться. Из-за собственной неуклюжести поцарапал себе же лицо, но, наконец, хоть смог видеть тех, кто на меня напал. Взгляд практически сразу наткнулся на мужчину в компании двух официанток, Девушки стояли по обе стороны в метре от меня, а мужик, сидя на корточках, вопросительно рассматривал меня. Даже не вопросительно, а любознательно. И вот зараза такая. Снова выглядел как с иголочки и ни капельки не испачкался. Вот как он это делает? «И откуда ты у нас такой, прыгун?» Его голос был строгим, как у физрука, но лицо не выражало никакой агрессии. Теперь, пока мне представили возможность передышки, я мог более детально рассмотреть своего собеседника. Мужчина был где-то среднего возраста, с первыми следами седины на висках и весьма выразительными небесно-голубыми глазами. В нём не было ничего отпугивающего или злого. Сам он смотрел на меня с лёгкой улыбкой, то и дело поглаживая лёгкую щетину на подбородке. «Грязи наелся и ещё хочешь? Или поговорим?» Спокойно продолжил он. «Ага, хочет разговора. Получается, убивать прямо сейчас не собираются. Но...» «Что вам от меня нужно?» выдавил из себя я, чувствуя, как джинсы пропитались водой из заранее попавших в меня снарядов. Ощущения были не из приятных, но задумываться об этом как-то было неуместно в текущей ситуации. «Подскажи нам, уважаемый!» начал он, поднимаясь и твердо становясь на ноги. «Почему такой мутант, как ты, и без сопровождения старших? Для чего забил одинокого дикого? Что ты от него хотел, да еще и на нашей территории? Теперь мне стало понятно, откуда они про меня знают, но это не ответило на все мои вопросы». «На кой черт я им сдался? Мстить, что ли, пришли? Кактус ничего о подобном не говорил. Впрочем, он вообще мало говорил о мире, в который я оказался втянут. «Если ты не решишься говорить, мы ничего и не поймем», добавил он, недовольно цокая от моего молчания. «Часть информации о тебе я уже получил. Вы у нас Ярослав Алексеевич Волконский. Все верно, молодой человек?» Я коротко кивнул в знак согласия. «Ну, когда ты начал перепрыгивать забор, мы и так поняли, что это ты. Не подскажешь нам, что ты сделал с Диким? Отчего он умер?» Каотично соображая вспоминая слова кота о моем странном навыке, решился на откровенную ложь. Ну, как ложь? Частичную правду. Промямлил, едва слышно, и, изображая испуг, мол, когтями сердце пробил, вот и убил его. А на вопрос «Для чего?» ответил просто «Тренировка собственных сил». Попытка контролировать монстра внутри, ибо сам себя боюсь. «Знакомо», — сухо ответил мужчина, — «многое объясняет». «Учитывая, что ты у нас спортсмен, верно?» «Да», — более смело ответил я. «Дерёшься или так, грушу мутузишь?» После этого вопросы уже полились рекой. По большей части о моей жизни и с какой целью я хочу тренировать свою выдержку. Почему я вообще додумался себя ограничивать и почему задумался о том, чтобы случайно никого не покалечить? Да и сам диалог неожиданно больше пошёл в добродушное русло. Я узнал, что никто меня убивать не собирается, по крайней мере сейчас. А то, что меня видели, оказывается простая случайность. Было только странно, что кота они не упомянули. Словно и не видели его, и не слышали, что я с ним разговаривал. С другой стороны, а кто вообще на котов обращает внимание? Еще менее заметны, наверное, только птицы. Про случайность, ну, Виктор, как представился этот мужчина, как раз-таки охотился на магов, которые решили устроить охоту на дикого в его угодьях. И это, пожалуй, многое объясняло. Как итог, они смогли наказать только одну магичку, как он выразился, и то не убили, а доставили на суд. Про какой именно суд он говорил, я так и не понял. Но на всякий случай решил, что уточнять это буду уже у кота, потому что очень сомнительно, что обычный судья разбирает настолько сверхъестественные дела. Но вот последующий диалог они предложили продолжить уже в отдельном заведении, а не на улице. Я тонко намекнул, что при моем внешнем виде, который, собственно, из-за них был весьма удручающий, меня и на порог-то не пустят. Но меня уверяли, что такого точно не случится. «Ты пойми, нам такие, как ты, нужны», продолжила за Виктора Анна официантка с мелодичным и очень приятным голосом. Ей бы за микрофоном выступать, а не бегать за бедными студентами непонятно зачем. Многие физические симбионты состоят в стаях, а мы же... Некоторые отклонения от нормы. Вольные наемники нашего типа. Закрытый анклав, так можно сказать. Как-то мутно она говорит, будто не хочет что-то рассказывать прямо сейчас. И поэтому говорит вроде и правду, но точно не всю. «И что вы делаете?» Я вопросительно уставился на девушку, которая не с первого раза услышала вопрос, ибо перепрыгивала кочку. Ну и ещё отчасти я подвис в тот момент, когда она слишком высоко подпрыгнула, и получилось так, что её юбка слегка задралась. Не то чтобы я смотрел туда специально, но у этой девушки было очень смелое бельё для официантки. В обычное время работаем в нашем кафе в качестве основной работы и прикрытия. В моменты, когда поступает заказ, разбираемся с целью и получаем еду, нужную нам, и оплату. По большей части, конечно, ловим диких. Иногда поступают заказы на магов, но мы передаём их уже дворянам, что, разумеется, сложнее, ведь чаще всего их надо поймать живыми. «Дворяне!» — слышал я это от кота. По-моему, он так назвал общество «самих носителей симбионтов», ибо без разницы, какого они типа. «Так а я вам для чего?» — спросил я, когда мы вышли на ровную сухую землю. Я до сих пор не понимал, зачем они сначала гнались за мной, а потом так спокойно отнеслись к моим ответам. Или же некоторые носители симбионтов могут отличать правду от лжи по каким-то признакам? Действительно, если можно отрастить когти и улучшить свое зрение, то ведь можно прислушаться к сердцебиению и еще может каким признаком, чтобы чувствовать ложь по реакциям тела? Сильный. «Хоть ты и не хочешь рассказывать, какого ты происхождения». На последней фразе она сделала акцент. «Но ты одиночка, а одиночке почти невозможно выжить в реалиях нашего мира. Мы же можем дать тебе работу и еду, а она тебе, очевидно, нужна. Вон как выдохся после короткого по нашим меркам марафона. Это совсем не дело». Отвечать не очень хотелось, но было о чём подумать. Тем более... Мне нужен был совет кактуса, чтобы лучше разобраться в ситуации. Сошлись на том, что я все же схожу до дома, переодеться для начала. На что меня вызвались сопроводить, хотя я и не собирался сбегать. Не доверяют или все же решили проследить до конца? Через полчаса я все дословно пересказал коту. Только вот тот был на седьмом небе от счастья, как мне показалось от моих известий, хотя я не разделял его эмоций. «Ты понимаешь, Ярослав?» У тебя появится своя группа, и ты сможешь условно качаться еще быстрее, а за задание получать не только силу, но и свои жалкие монеты, которыми ты так дорожишь. Как-то странно он выразился о деньгах. Неужели, будучи полноценным человеком, он в них не нуждался? Или в обществе дворян все устроено несколько иначе? Коту очень, прямо очень понравилась идея встречи с полноценной группой наемников работающих в рамках стороны мира, которая для обычных людей неизвестна. Учитывая мое незнание мира, они очень облегчат его участь. Научат и покажут все, что не захочет или не может рассказать сам кактус. Но было одно «но». «Никому, слышишь, никому не вздумай ляпнуть, что ты девиант и каким образом ты получил свою силу. Ты понял меня?» «Хотя», — смерил он меня весьма нелестным взглядом, «Девиант из тебя еще сомнительный». Получается, все складывалось так, как было удобно на руку, ой, на лапу этому ворчуно. Еще и самое интересное, по его мнению, не придется рассказывать. Мыслей, как и переживаний, было много, а в особенности... Во-первых, это был большой шаг для моего социума. Все же это круг общения людей, которые убивают, хоть и не совсем людей. А во-вторых... Как долго я смогу о себе врать и выходить сухим из воды? «Кактус, ты мне скажи вот что». Я натянул на себя чистые джоггеры, переодел носки и уставился на усатую морду. Что я могу сказать насчет своего происхождения, чтобы мне поверили, если все же такой вопрос встанет? Пушистому коту потребовалось время, чтобы придумать что-то действительно правдивое, и он придумал. Вполне реальное, вполне возможное, хоть и редкое. «Скажи, что сила недавно проснулась в тебе», — с важным видом изрек он. «У носителей симбионтов физического типа иногда такое бывает, особенно если они не помнят своего детства. Эксперименты над людьми давно проводятся и проводились, так что твой случай не нов. Да и в твоих предках могли быть также носители, которые смогли передать часть симбионта генетически, и это пробуждается не всегда». С подобной доброй историей в голове запер за собой дверь квартиры и чуть было не наступил на кота, который решил пролезть через дыру, так добросовестно прогрызенную им самим. На все вопросы «А ты это куда собрался?» он отвечал однозначно. «Меня одного не оставит, особенно в стане возможного врага. Лучше, конечно, союзника, но всякое бывает». У подъезда на лавочке, где обычно сидели домовые бабули, находилась та самая троица, которая сильно удивилась при виде ручного кота рядом со мной. Девушкам он тут же приглянулся, в чём я даже не сомневался. А вот Виктор на всякий случай уточнил. «Твой кот?» «Вообще дворовой», — честно признался я, даже почти не солгав. «Приютил у себя, откормил, вот теперь не отходит от меня ни на шаг». Мужчина встал со скамьи, рассмотрел под разными ракурсами животинку, отчего я внутренне собрался, готовый в любой момент начать действовать, но затем он заявил. «У нас вообще вход с животными воспрещен, но если он ручной и не пакостный, думаю, никто против не будет». Девушкам-то точно не хотелось расставаться с этим усатым созданием. Кактус начал тщательно тереться о ноги, урчать и мурчать. Умиление было просто максимального уровня. Я же выдохнул. В нём не заподозрили часть симбионта. Кафе, оказалось, было не так уж и далеко от моего дома. Я здесь пару раз уже даже был, только это и не кафе, а кофейня. Особо поесть здесь было нечего, не считая сладостей и десертов к кофе. А вот народу было более чем достаточно. Вполне себе прибыльное место, если посмотреть со стороны, но оно и не было одновременно проходным двором. А учитывая внутренний интерьер в бежево-коричневых тонах, здесь было весьма уютно. Меня усадили за кожаный диван, сразу же предложили кофе, и официантки Анна и Мария оставили меня наедине с мужиком, который у них, судя по всему, был как раз за главного. Тот словно ждал чего-то, и спустя 5-10 минут, как мне принесли кофе, коротко кому-то кивнул за моей спиной, но я не стал оборачиваться. Кактус всё время вертел головой в разные стороны — Изредка проецировал мне в мозг свои мысли, но в целом говорил о безопасности. Виктор пригласил за наш стол администратора. Девушку лет примерно 30 от роду с весьма выразительными глазами. Упругими, я бы сказал, и непримечательным лицом. Ну, с такими формами-то на лицо и не посмотришь. Однако усилие над собой я все же сделал. «Здравствуйте, Ярослав» улыбнулась она, замерев у нашего столика. «Я присяду? Вы же не будете против?» «Нет, конечно, прошу». Виктор подвинулся, и она уселась рядом. Сложила руки в замок и начала вдруг засыпать вопросами. Кто я? Откуда? Чем занимаюсь? Как давно я начал проявлять силы? И опять же вернулась к разговору, что я сделал с Диким. Допрос был вполне себе простым, но это было лишь началом. «Подскажи». «Кем ты себя видишь в будущем?» Вопрос был очевидно с подковыркой, но, увы. Ответа правильного у меня не было, сказал как есть. Менеджер или спортсмен. Конечно, хотелось бы быть, возможно, инженером на производстве, но не более. И это стало переломным моментом в нашем общении. Когда она напряглась и сощурилась, ее и без того серые глаза, волчи, стали выражать то ли злобу, то ли что-то другое. «Уловить что-то конкретное у меня никак не получалось». «Он не так давно стал мутантом», — повернулась девушка к Виктору. «Ещё не понимает, какая жизнь его ждёт. Но определённо он не дикий». «Так это что, типа проверка была? Я и сам не понял, как её прошёл». «Уверена?» — в ответ она лишь кивнула и, наконец, представилась. «Меня зовут Виктория Валерьевна». Я правая рука владельца нашего кафе и, собственно говоря, один из сильнейших мутантов в ближайшей округе. Уверяю, о тебе позаботятся и помогут в чем только можно, если ты примешь предложение, которое скоро тебе поступит». «Какое предложение?» — насторожился я. Но вместо ответа она подняла голову и уставилась на вошедшего в кафе человека, о чем мне подсказал кот и звон колокольчика над дверью.